как неприятно было второй раз погружаться в умут от бесчувствия, ведь именно в такие моменты мой рассудок становился особо уязвимым к навязчивым образом беспредельного страха. Мне виделся тот случай на бархане в совсем иных красках, и я вновь возвращался в красную пустыню, но вместо строптивого безумца ко мне поворачивалась жуткая тварь и валила меня оземь резким ударом щупальца после чего начинала разрастаться в размере. Удар о землю приносил с собой слепую буль. Мрак скоропостижно захватывал пустыню, небо окрасилось в ядовито-багровый цвет. Послышались оглушительные раскаты грома, зловещие тучи завели хоровод вокруг идеально круглой бреши на небе, предвещая смерч. Песок обернулся в твердую сажу, а соседние барханы — в черные скалы. Меж тем, ранившая меня тварь продолжала расти все выше и выше, пока не обратилась в линейный поток света, выстремившийся в центр воздушной воронки на небе. И потекли меж скалами мутные реки и зловонные жижи, а клубни невероятной вони вздымались высь над бурлящим потоком. Корчась от боли, я подполз к краю скалы и чуть было не озверел от невыносимого смрада. Зрелище, представшее перед моими глазами, было столь богомерзко и отвратительно, что ни один, даже самый безумный художник не взялся бы воплотить это на полотне. Я невольно стал свидетелем рождения немыслимого по своей омерзительности чада. Из зловонной пучины один за другим показались сморщенная голова, ножи, тельца, и с дрыгающимися отростками по бокам, отвратительные ручки, хвост. «Из гноя зарождается новая жизнь! О, как это восхитительно!» — послышался сзади голос безумного араба. Я повернулся, промелькнул блеск клинка шамшира. И я проснулся в холодном поту и с бешеным криком. Неконтролируемый своим разумом, хотел было соскочить с мягкой койки, но некто чересчур расчетливый уже позаботился привязать меня. Последующие пять минут представляли собой отчаянные попытки обезумевшего слепца вырваться из спасительного плена. Наряду с нечленораздельными криками и бранью во все стороны летели тумаки, не находящие преграды. Господи, неужто ли опять космический колодец? Голова болела настолько невыносимо, что казалось, будто невидимые черви все глубже и глубже роют туннели в черепной коробке. Перед глазами в калейдоскопическом порядке пролетали диковинные картины — Жуткая волна разрушения охватывала чудесные города. Под натиском деструкций превращались в щепки величественные башни и расписные колонны, могущественные стены и древние храмы, библиотеки университеты, а затем на развалины приходили бесы-мародеры из иных миров и пожирали все, что оставалось от жителей города. Ужасная лихорадка стала отступать когда я услышал звук дверей, зрение вернулось ко мне. Вокруг меня столпилась дюжина человек в пестрых туниках, отделанных блестящим орнаментом, да на голове. Их смуглые лица и темные глаза, ведомые моей непривычки к темнокожим, вселяли подозрений. ведь всю жизнь прожил в Калуге в окружении ясноглазых вятичей с русыми волосами. Такими были мои родители, мои слуги, барышни, кое я собирался предложить руку и сердце. Да и сам я, наконец, являюсь ярчайшим представителем восточных славян. Насколько я понял, это были арабы, и, важно отметить, питали ко мне благосклонность, в отличие от их безумного единородца.